Перейдя твит по пешеходному мостику, я остановилась. Опасливо поглядела вдоль улочки. Я могла поклясться, что этой вывески тут еще вчера не было. Прекрасно сделанная ручной работы вывеска. Бутик походного снаряжения. Туристам, по идее, должно пригодиться. Только не в Пиблс, а где-нибудь севернее. Я подошла вплотную. Браслет не увидел меток. Ни одной. Вывеска была именно такой, как выглядела, подчеркнуто дорогой и вызывающий антикварный. Шрифт. Я отдаю себе отчет в том, что совпадения и случайности возможны, но этот шрифт я видела в одном единственном месте. Им набирались заголовки Эльдорадского голоса, уникальные газеты, которая помимо сетевого тиража выпускала и ровно 100 бумажных экземпляров. Они ложились на столы правительства и самых влиятельных олигархов. А вчерашние номера отправлялись в библиотеки и подшивались в толстенные тома для истории. Постояв немного на пороге, я толкнула дверь и вошла. На пороге нет рамки. Ну-ну. Такой подход к оформлению и торговле – это расчет на самых взыскательных и богатых покупателей. Странно, что хозяева бутика расположились на улочке с сомнительным потенциалом. Но кто сюда пойдет? Туристы? Они ходят по набережной. Если только Макинби, это же их любимый маршрут через город к церкви. Из глубины магазинчика выскользнула девушка. Я напряглась. Шатенка с довольно светлой кожей и серыми глазами, коротко подстриженная, легкая и компактная. Только я видела, что волосы, брови, ресницы и кожа у нее высветлены, а шея такая же короткая, как у большинства эльдорадок. Могу я чем-нибудь помочь вам? У нас есть очень удобная обувь для прогулок по пересеченной местности. Ваши ножки никогда не устанут. Ручаюсь, вы не отыщете аналогов даже в Эдинбурге или Лондоне. Производитель Куашнара, и этот товар поставляют на всей Британии только нам. Акцент. Едва уловимый. Простите, вы ведь недавно открылись? Да, мы беженцы, переехали с Тюна. Да-да, уже верю. Я ведь точно знаю, на каких именно планетах Вальдорадо использует диалект, который дает такой акцент. Четыре планеты, где практически нет этнических мексиканцев, зато можно встретить даже португальца, не говоря о поэрториканцах. Наверное, по сравнению с тюном, вам кажется, что на земле очень дорогая жизнь. Девушка оглянулась, рассмеялась. Я понимаю вас, но здесь нет ничего, что принадлежало бы нам лично. Мы зарабатываем для доминиканского ордена. Братья помогли нам перебраться сюда. У вас большая семья? Нет. Была большая, но словом, нас осталось только двое. Я и брат А ведь вы живете в поместье за рекой. Простите, если я бестактна. Просто брат часто удит рыбу в реке. Здесь это не запрещено, и лицензия не нужна, если рыба не на продажу. Я относила ему обед и случайно видела вас. Вы гуляли на другой стороне. Я запомнила, потому что у вас был чудесный жакетик, такой серенький. Я долго рассматривала вас. Мечтаю сшить себе жакет такого фасона». Я не живу там, бываю в гостях. Там живет семья Макинби. О, это я знаю. Если бы не брат Скотт, наверное, мы бы не сумели выбраться с Тюна, а он помог нам приехать на землю и дал работу в этом бутике. Чудесный человек. Так-так, брат Скотт, не иначе Скотт Макинби-младший. Для друзей просто Скотти, приор доминиканского монастыря. Скотти, между прочим, еще проницательнее, чем Август. Даром, что не светский инквизитор, а настоящий. Не могли эти ребята обмануть его, сказав, что они Стюна. Удивительно, я раньше не замечала вашу вывеску, а ведь она очень броская. Броская? Правда? Девушка просияла. Вот и я говорила, что на такой богатой улице она непеременно сработает, потому что она настоящая. А здесь такие люди, они видят и ищут только настоящее. Ее рисовал мой брат. Он закончил только вчера вечером, а утром мы ее повесили. И вы сразу заметили». Она помолчала. «Вы точно не хотите примерить ботиночки?» «Увы. Я случайно проходила мимо. У меня нет времени. В другой раз». «Конечно. Мы открыты каждый день, кроме воскресенья. Тогда мы ходим в церковь». Но если вам понадобится, наши комнаты здесь. Можно войти с заднего двора. Там очень чисто и маленький садик. Мы всегда откроем бутик для вас. Я повернулась к двери. На створку из полупрозрачного стекла легла тень. Я инстинктивно посторонилась. В бутик шагнул высокий угловатый парень. От него пахло рекой. В руке он нес садок с крупной форелью. На мгновение мы встретились глазами. И все друг о друге поняли. Когда-то давно я арендовала у него такси, как наемный водитель. Он держал маленький парк из девяти машин. Я выбрала симпатичный оранжевый хэтч, такой заводной, что на нем хотела прокатиться даже строгая генеральша Вальдес. Интересно, Мигелю потом вернули его машину? И с каким объяснением? Я миновала его и вышла на крыльцо. У оградки были привязаны две сердитые собачонки. Я позволила им обнюхать меня и направилась к мосту. В гостиной пили чай «Август» и леди Памела. Ну, надо же, явился Гулёна. Я не видела его с самого прилета на землю. Он доставил меня в Пиблс и немедленно свинтил куда-то, сказав, что будет занят и сам отзвонится, когда освободится. Освобождался без малого пятеро суток. Август скучал. Леди Памела гладила кота Барсика, на самом деле такого же сибирского киборга, как и наша собака Василиса, и кормила его с ладони пирожными. «Видела в городе бутик туристического снаряжения», — сказала я, — «сразу за мостиком». Поговорила с продавщицей, уверяет, что они с братом бежали на землю Стюна. «Ах, Делла, вы про этих несчастных беженцев!» — встрепенулась леди Памела. Скотти часто навещает их, очень тепло отзывался о них, сказал, что люди набожные и скромные, а бутик орденский, орден только дал им работу и жилье. Боже мой, как мне всегда жалко беженцев. Что может быть хуже, чем оставить родину? Я села, налила себе чаю. Да, только они не Стюна. Они из Золотого Мехико, это столица Эльдорадо. Приехали в столицу на заработки. Родом-то они Сурату. А Тюн, сколько мне помнится, уже наша территория. Место, конечно, не самое богатое, но жить можно. Причем именно этот кусок границы всегда был спокойным, так что бежать оттуда особо незачем. Леди Памела опешила. «Делла, но вы ведь не хотите сказать, что они лгут? Не могут же они оказаться какими-то шпионами?» «Конечно», — встрял Август. Люди бежали сначала из Эльдорадо на Тюн, и уже оттуда монахи помогли им перебраться сюда. Любой нормальный человек будет говорить полуправду, что приехал на землю с Тюна, потому что к эльдорадцам относятся с подозрением. «О, Август, конечно, ты прав», — выдохнула леди Памела. «Конечно, так все и было». «А зачем Скотти притащил их?» «Мало того, что на землю, еще и в Пибблс. Его дело». «Ему виднее», — добавил Август. «Может, они нужны ему именно здесь?» «Делла, можно тебя на минутку?» «Мы вышли из гостиной». Август навис надо мной и очень строго сказал. «Делла, хватит». «Что именно?» «Хватит разводить паранойю. Недавно ты готова была обвинить медлен едва ли не в государственной измене. Сегодня нашла шпионов в двух шагах от дома». «Ты соскучилась по работе?» «Понимаю. Но уймись. Эти несчастные могли здесь оказаться под тысячи причин, и ни одна из них не имеет к тебе отношения. Займись своими делами и прекрати лезть в чужие». Я скрипнула зубами. «Кстати, насчет чужих и своих дел. Ты ничего не хочешь мне сказать?» Август замялся. «Делла, это преждевременный разговор. Еще ничего не решено». «Впрочем, ладно, как хочешь. Пойдем, обсудим». Повернулся и зашагал в кабинет. «Огромный, но при этом грациозный, красивый и... чужой. Вроде все как прежде, только между нами больше не было той доверительности братьев по оружию, когда твой пол не имеет значения. Мы изменились. Август стал старше, уже не упивался работой». А я сделалась матерью и потеряла девичьи бесстрашие, так похожая на мальчишескую отвагу. Сказать, что я не любила его кабинет, ничего не сказать. Все самое неприятное я выслушивала здесь. Но хуже другое. Спустя некоторое время обычно выяснялось, что слышала я вполне приемлемые аргументы и предложения, в отличие от того, что предстояло узнать потом». Август меня так щадил, видите ли. Оберегал. Август плотно сел за стол, сцепил пальцы в замок. В глаза не смотрел. «Как ее зовут?» спросила я. «Анна». «Анна Лерой. Она шотлантка, как и я». «У вас, похоже, много общего». «Да, просто удивительно». Нас свел вместе интерес к культуре Китая. Анна — славная девушка и умница. Тебе вправду это хочется знать? Не очень. И да, наверное... Впрочем, об этом действительно рано говорить. Делла, я хочу, чтобы ты знала одно. Наши с тобой договоренности остаются в силе. Все. Анна это понимает? Да, к счастью, она совершенно лишена глупой женской ревности, когда спор идёт не за секс, а за влияние. О, тебе повезло. Я тоже так думаю. Почему ты скрываешь ваши отношения? Не скрываю. Просто не хотел афишировать. Мне нужно было убедиться, что это всерьёз и надолго. Я правильно поняла, что вероятность свадьбы ты всё-таки рассматриваешь? да рассматриваю в его тоне как и на лице особой радости не виднелось. есть небольшая сложность наш чертов индейский брак сказала я как я и думала помешает он тебе а не мне ты права но это не помеха это действительно просто сложность техническая сложность неудобство не более того мне нужна твоя помощь «Конечно. Видишь ли, сам по себе этот брак ничего не значит. Формальность, причем этническая. Мы не регистрировали его здесь, и он не может помешать нам пойти и обвенчаться с кем угодно. Сложность в том, что мы подписали брачный договор. Он и только он имеет юридическую значимость. Опять же, сам факт договора не проблема, он легко расторгается». Но спасибо Патрику. По этому договору у нас есть совместное имущество. Кусок саттанкской земли. У меня нет претензий на нее. Не сомневался, что ты так скажешь. Чтобы и у тебя не было сомнений, ты получишь компенсацию. Ни к чему. За беспокойство, связанное с разводом. дело погоди. Чтобы расторгнуть брачный договор... Нам сначала надо зарегистрировать брак или отношения, приравненные к брачным. То есть договор должен вступить в силу. Если его просто аннулировать, не активировав, земля по умолчанию переходит к тебе. Таково условие саттанга. Нам придется сходить к судье и зарегистрировать индейский брак. Далее, по законам саттанга, я имею право взять вторую жену. Поэтому мне придется сыграть индейскую свадьбу с санной Думаю, Патрик не станет настаивать на полном чине, тем более, что Анна не считается его родственницей или наложницей. Разумеется, мне придется условиться с Патриком, что Сатан к ней будет иметь претензий, если имущество по первому брачному договору останется у меня. После этого я регистрирую индейский брак с Анной, мы с тобой расторгаем брачный договор, и я смогу отвезти Анну под венец. Патрик денег попросит. — Безусловно. Для этого мне и нужна твоя помощь. — Делла, можешь сказать ему, что этот развод нужен тебе, а не мне? — С тебя он ничего просить не посмеет. Он слишком виноват перед тобой. — Ясно. Я сумела сохранить хладнокровие. — Нет проблем. — Спасибо. И вот еще что. — Анна летит со мной. Я молчала. Август явно подбирал слова. Пока мы будем в Шанхае, я бы хотел, чтобы ты навестила Патрика и уладила с ним все вопросы. Меня словно под дых ударили. Но я лишь сильнее выпрямилась. «Я верно тебя поняла», — уточнила я самым нейтральным тоном. «Я в Шанхай уже не лечу?» «Нет», — отрубил Август. «Делла, у тебя крохотный ребенок. Глупо скакать по всей галактике с младенцем на руках». «Интересные дела. Совсем недавно возраст ребенка не смущал Августа ни капельки. Хорошо умеет вправлять мозги мисс Анна Лерой. А саттанк у нас, конечно, в шаговой доступности. Но слетать туда-обратно – это, по-твоему, нормально. На саттанк ты пройдешь через каналы чужих. Это быстро. И тебе не понадобится даже брать ребенка с собой. Я тихо закипала» к тому же ты будешь мешать мне в Шанхае. С этого и следовало начинать. Я полагал, что это очевидно, и ты догадаешься сама. А я полагала, что если послушаю его хоть еще минуту, то разговор закончится скандалом. «Это все?» — спросила я, сохраняя внешнюю невозмутимость. «Мне еще Огги купать?» «Да, все. Когда ты можешь съездить к судье?» «Когда угодно, но не раньше завтрашнего утра». «Отлично. Так и договоримся. Я буду ночевать в Эдинбурге, поэтому встретимся сразу в суде». Он бросил мне визитку судьи и поднялся из-за стола. «Спасибо, Делла. Меня всегда восхищала твоя способность принимать факты, как они есть. Не знаю, что я делал бы, окажись на твоем месте, другая женщина». «Да, конечно». Я выдала лучезарную улыбку и пошла к двери. «До завтра, босс». «До завтра». Кажется, я слишком быстро выскочила за дверь. «Ничего, если Август что-то заподозрит. Скажу, что у меня схватило живот».